Гапон в передаче Рутенберга Я произнес страстную речь, напомнил кровь товарищей, убитых 9 января. Атмосфера сгустилась. Я чувствовал, что что-то сейчас должно случиться, молния заблестит, гром грянет. А как раз после меня пришлось говорить Черемухину. Я же ему револьвер дал, он парень честный, хороший, он решил убить Петрова. В тот же вечер он мне сказал «решено», то есть, что убьет его, как изменника. Сидел он против меня на другом конце стола. Поднимается и вдруг заявляет «нет, правда, на земле» и «трах, раз, два, три». Последнюю пулю прямо в лоб себе поставил и спустил. Здоровые парни около него сидели, но от неожиданности не успели помешать. Я бросился к нему. Рабочие меня обступили, схватили за руки и часа полтора упрашивали, чтобы я не убивал себя». Гапон рассказывал с большим жаром и жестикуляцией. Походив немного по комнате, добавил спокойно и смеясь. «С чего они взяли, что я хотел себя убить?» Опять ходит и, став уже серьезным, продолжает. Полтора часа убеждали. «Я заставил их поклясться», — нахмурил брови, «над телом товарища, что они всю жизнь будут служить рабочему делу, и только тогда сказал, что...» Не наложу на себя руки. Да, трагическая была картина, Мартын.